Глава 27. В круговерти праздника так приятно расслабиться душой и телом. Пантера и Рен вновь, как когда-то в детстве, соревновались в стрельбе из лука, наслаждались, смакуя изысканные сладости из восточных стран, качели ухали вниз с оглушающей быстротой, и тело делалось легким и воздушным, волосы трепал ветер, а в груди замирало от восторга сердце. Уже в вечерних сумерках призрак увлек пантеру в звездный шатер, где пел для влюбленных слепец из лунного народа. Слава его была велика. Бродяга, как многие из его когорты, он на ощупь искал свой путь и в дворцах, и в хижинах возносил славу любви и свету, слову Всевышнего и верной дружбе. Пантера вошла в шатер и села на плетеной циновке. Старик чуть повернул голову в ее сторону, заслышав движение. «Спеть тебе, девица, о том, что потеряно, спеть о везении и о судьбе. Золотая монета, звякнув, покатилась по медному блюду, где уже лежали небольшой горкой сегодняшние подаяния. О любви? Слегка хрипшим голосом попросила пантера. Призрак присел рядом с ней и его рука коснулась ее руки. Старик запел. У него был удивительно сильный и молодой голос, а застывшие глаза, будто смотрели в далекое и на недоступное для зрячих. Пантера затихла, растворяясь в звуках. Певец был провидцем. Как точно и как больно! То, что потеряно, то, чего не вернуть, ее любовь и счастье, оставленный дом и тепло родных рук. Оборотень не страдала сентиментальностью, но сейчас очистительные слезы скатились из ее глаз и стало томительно и светло на душе. Она вышла из шатра. Призрак неотступно следовал за ней ты ненавидишь меня сказала она и быстро зашагала к таверне призрак в эту ночь не охранял ее спальню наутро пантера выйдя из комнаты застала тень любовника на ступенях ведущих в общий зал воин луны проплутав всю ночь по городу в таверну вернулся лишь с восходом солнца прости бросила ему на ходу пантера ничего я не обижен сдержанно ответил тот жаль что мой подарок вышел не ко двору мягко говоря — добавила Пантера. В это утро Рен встал раньше обычного, и девушка приятно удивилась, встретив его за завтраком. — Тебе, видимо, не спалось сегодня, братец? — спросила она. — Отчего же? — ответил Рен. — Спал как младенец. Сейчас вот даем ладушки о ладушке и побегу. Я еще вчера встретил одного парня у площадки для кулачного боя. — Что? Ты решил для развлечения помахать кулаками? — развеселилась Пантера. — Не стоит, братец, тебя любой мастер отделает, как отбивную. — Не надо беспокоиться, я не таких на земельку укладывал. Меня в родной деревне за самого сильного держали, — заверил ее Рен. — Ладно, пошли, раз так, согласилась его сестренка. Покидать гостеприимный город не хотелось. Ярмарка продолжала гулять. В полную силу развернулись торговцы и артисты. В небо взлетали шары и бумажные змеи, кипел в большом котле ароматный напиток на травах, Любительницы мод примеряли у металлического круглого зеркала чепчики и шляпки. Детские возгласы и смех сопровождали балаганное представление. На площадку для кулачного боя поднялся дюжий молодец с буграми мышц, что перекатывались по спине, плечам, руки видом своим наводили оторопь на новичков. Силач без усилий согнул подкову, кочергу и чей-то ухват, обернулся к зрителям. «Кто выйдет на бой?» «Я» выкрикнул Рен и принялся проталкиваться сквозь толпу зевак. Раздались смешки. Народ зашевелился, ожидая хорошую потеху. И тут ярмарочная жизнь дала сбой. Все замерло и затихло. На площадь выехал отряд верховых оборотней из клана «Волка». «Жители вольного города и его гости», — возгласил предводитель отряда. Пантера отступила, признав главу клана. «Мы прибыли, как посланцы князя Льва, с его повелением». Отныне великий князь Изменчивых объявляет себя королем и господином над кланами оборотней и землями людей. Вольный город — часть владений короля Льва, и в связи с военным положением лишается статуса свободной республики и отныне является закрытым городом. Волк развернул длинный свиток с львиным оскалом на печати. — Постойте, постойте! — Давиш силач замахал руками. — Я возглавляю этот город-республику, меня избрал народ. Я отвечаю за все, что здесь происходит. Рен застыл с раскрытым ртом. Оказывается, он собирался драться с самим городским головой. Я в корне не согласен с посягательством на нашу свободу со стороны князя Льва. Мы никогда не принадлежали оборотням, тем более народу Луны. Если вам мало войны с людьми, мы добавим неповиновение в вашу хлипкую империю. Пантера восхищалась смелостью городского головы. Хорошо. Волк был готов к такому отпору. Мой господин предвидел ситуацию и выдвигает предложение. Всеобщий совет в замке истины в ночь трех лун. Городской голова был согласен. Волк пробежал глазами по яркой и пестрой толпе гуляющих зевак и заметил пантеру. Глава клана тронул серого жеребца, врываясь в людское скопище. Народ с криком и визгом разлетелся по сторонам. Волк искал ее, пантеру. Юная воительница, схватив за руку Рена, бросилась бежать. Хорошо, что братец не требовал объяснений. Гонка по узким запутанным улочкам города длилась долго и порядком вымотала беглецов. Тем не менее, им удалось оторваться от погони. Несколько раз они попадали во влажный плен сохнущего белья, их окутывало облако пыли с ковров, которые выхлопывала на балконе заботливая хозяйка. Куры с кудахтанем метались под ногами. Пантера и Рен успели заглянуть в свою таверну, прихватить вещички и, вскочив на коней, покинули город. Призрак Лунного, как и прежде, ехал за спиной оборотня. Спаситель человечества изображал лихого всадника на украденном вороном коне. Златокаменные стены города праздника остались позади.